Пока действовали препараты, на которые не поскупился врач, Бандура плавал между землей и небом, ощущая себя ту ли космонавтом в открытом космосе, то ли рыбой, зависшей в толще воды. Открывая глаза, он увидел слегка размытый потолок своей камеры, но мозг отказывался идентифицировать изображение. Горубая побелка над головой – Казалось ему ту поверхностью Луны с разбросанными ту ту то там зубастыми оскалами кратеров, ту бесконечным одеялом из облаков, укутавшим целый континент. С его рассудком творилось нечто весьма странное. Были моменты, когда он вообще ничего не понимал и, пожалуй, не назвал бы собственного имени, если бы его спросили. Он осознавал себя просто как некое абстрактное «я», плавающее в первозданной мгле. Затем он сумел подумать о Кристине еще до того, как вспомнил, что его зовут Андреем, и даже попытался ее позвать непослушными губами, потому что надеялся, будто она услышит и появится. Как уже было совсем недавно, когда она явилась ему вместе со струями весеннего дождя и казалась сама сотканная из этих струй. Ее голос, напоминающий шелест падающих капель воды, произносил какие-то стихи. Кажется о том, как они все потеряли, потому что не додумались беречь. И он, вероятно, плакал, слухая ее, хоть глаза оставались сухими. Потом Кристина растаяла, вместе с дождем мысли Андрея Андреем унеслись в тоннель подземки, прорытый неизвестно кем. Он снова подумал о Вовчике, очень кстати появившемся, чтобы удержать его, сначала за шиворот, а потом за руку, когда он соскальзывал на перон. Впрочем, теперь и Вовка куда-то исчез, и Андрей толком не знал, во сне или на его они виделись. На руке-то у меня гипс, с ужасом думал Андрей, подозревая, что поскольку Вовка, пускай из самых лучших побуждений, тащил его за покалеченную руку, теперь она наверняка снова сломалась, а то и вовсе оторвалась. Он пробовал разглядеть, так лето ожидая увидеть культю или обрубок кисти. К счастью, гипс был на месте, напоминая покореженный оттепелью мартовских сугроб. Подумать только, удивился Бандура, что я стану радоваться гипсу. Правда, радоваться пришлось недолго. Гипс выглядел не важнецки, точнее, не сам гипс, а пальцы, торчавшие из него. Формой и цветом они походили на грозь подпорченных бананов. Зловещие черные разводы на натянутой будто резина кожи переводили отвратительное слово «гангарена» из медицинского справочника в еще более отвратительную реальность. Боль, болжающая где-то рядом как прокатывающаяся по морю волны, время от времени обрушивалась на него, будто девятый вал с одноименной картины Айвазовского, подхватывала и несла, чтобы с размаху швырнуть на скалистый берег, а затем, злобно урча, отступала прочь, отставляя его, скорчившегося на койке, как единственного уцелевшего при корабле крушении матроса. Корчившись на холодных камнях, он начинал скорбеть о друзьях, погибших с кораблем. Андрею, конечно, никто не пришел рассказать, что произошло после обеда в Каракале. Этого и не требовалось. Андрей и так откуда-то знал, что друзей больше нет на этом свете. Тех гибель означало также, что он остался один на один со своими многочисленными врагами, которых на берегу было более множество хуже, чем сам себе наделаешь. Никто тебе не наделает, сказал как-то отец, которого он теперь почти не помнил. От лица осталось лишь размытое пятно, словно отцовская фотография долго мокла в воде. Теперь у Андрея появилась возможность оценить справедливость этого отцовского замечания по достоинству, но он ей не радовался. Когда гора упала на него, он подумал, что, скорее всего, умрет, как тот хомяк, что, насколько он помнил, был в детстве у Кларикова, и которого он раздавил в кулаке просто так ради, чтобы посмотреть выпученные, полные ужаса и муки, глаза зверька, чтобы увидеть, как они станут стеклянными бусинками, с красными вкраплениями. Пиздец, подумал Ветряков, как только здоровяк рванул гранату, так и произошло. «Вообще-то мало кто умирает свой день рождения, так что это было даже странно. С другой стороны, если за праздничным столом подорвать связку гранат». Потом он долго валялся в темноте, не совсем понимая, на каком он свете. Ему, понятное дело, не светил рай, но так он и не верил в Бога, поэтому не опасался и демонов, которые прилетают за грешниками чтобы утащить их в преисподнюю. «Нахуй, блядь, нахуй, преисподнюю!» сказал он себе и попробовал улыбнуться губами, на которых запеклась кровь. «Нахуй, бога и всех его ангелов!» Богохульство вызвало прилив сил. Он подумал, что остался в живых, а как только сообразил, что рано списывать со счетов Люню огнемета, не дождетесь, падлой, то копать. Как крот, ломая ногти и до крови, уродая руки. Глаза так и не освоились темнотой, он по-прежнему вообще ничего не видел, но вскоре сообразил, что лежит под двумя политами сланца, сложившимися в подобие гигантской палатки, что вокруг что-то относительно мягкое, ту ли трупы, ту ли их куски. В общем, останки тех. Кому повезло, гораздо меньше. Ветряков зарычал, как зверь, и, загребая руками, отталкиваясь ногами и извиваясь, словно гигантская змея, пополз к выходу. Задохнуться он не боялся. Если бы здесь не было кислорода, он бы уже давно умер, не приходя в сознание. А поскольку кислород был, то он очевидно. Откуда-то поступал с поверхности, откуда же еще, сказал себе огнемет и утроил усилия. Чудом выбравшись из-под камней, перепачканный с головы до ног своей чужой кровью, ветряков разглядел над головой звезды в котором было на него чихать. Вокруг вообще не было ни души, долина у пещерного города опустела. Манифанские с Завиком уже распорядились свернуть спасательные работы, бандиты убрались в освояси, в ястребины, зализывать раны и согревать косточки в тепле и уюте после изнурительного и полного драматических событий дня. Пошатываясь, Рюня с ненавистью уставился вдаль, туда, где едва брежала узкая полотнота заката, И где, как ему показалось, еще перемидивались ступы укатившие на юго-запад камалькады джипов. «Ну, суки, блин, нахуй!» — прокрепел Ветряко. «Землю жрать заставлю!» Затем он поднес глазам предмет, который попался ему по пути на поверхность. Он не выбросил его чисто машинально — Поднеся находку к глазам, Леня с некоторым удивлением обнаружил, что сжимает в руке сполюснутую милицейскую ушанку с трезубом. «Цыган, блядь! Пошел нахуй, пидор!» Корыкнул ветряков, бросая головной убор на землю и яростно пиная левой ногой, на которой каким-то чудом остался тяжелый ботинок. Правый ботинок он потерял в катакомбах, и теперь пальцы с давно нестриженными ногтями торчали из порех носка когти ну суки рычал ветряков сожалея что вокруг нет никого на кого можно было бы излить переполнявшую его ярость ну пиры я вам устрою я вас бы в нахуй на английский флаг порву Семь, бля, жрать заставлю дорогу до истребинова ветряков преодолел пешком и горя тому кто повстречался бы ему на пути На счастье, одиноких туристов, потухов, а также всевозможных домашних животных, которые могли оказаться в этих краях, недавняя буря, пораневшаяся над горами, загнала и людей и зверей в укрытие. Так что на Леню не напоролся никто. «Землю, блядь, жрать!» Твердил Леонид, преодолевая километр за километром, и дикая злоба нарастала в нем по мере того, как расстояние до Естребинова таяло. У него раскалывалась голова, левую сторону груди пекло огнем, он думал, сломанный пару ребер. Кроме того, он продрог до костей, хоть и довольно быстро двигался. В дополнение к прочим невзгодам, выпавшим на его дулю ко дню рождения, по дороге он здорово порезал босую ногу, так что на поступах ест ястребиному порехрамывал не буквально кипел, как забытая на полите скороварка, которая вот-вот рванет.